глава 9 Среди проступков преступлений и столь многочисленных беззаконий имеются и грехи преуспевающих в добром. Справедливые судьи судьирицают их во имя закона о таком преуспеянии, но и хвалят как траву молодых всходов в надежде на хороший урожай. Есть некоторые действия, напоминающие проступок или преступления, и тем не менее это не грехи, потому что они не оскорбляют ни Тебя, Господи Боже наш, ни общество. Человек, например, добыл для себя некоторые предметы, соответствующие его образу жизни и времени, но, может быть, из страсти к приобретению. А желая кого-то исправить, наказывают его, пользуясь своей законной властью, но, может быть, из страсти причинить вред Есть много поступков, на которые люди смотрят неодобрительно и которые одобрены свидетельством твоим. Много таких, которые люди хвалят и которые осуждены по свидетельству твоему. Разными бывают и видимость поступка, и чувство совершившего, и тайное сцепление обстоятельств. Когда же ты вдруг даёшь заповедь непривычную и неожиданную, повелевающую делать даже то, что некогда тобой запрещалось, и временно держишь в тайне причину твоего повеления, хотя оно противоречит установлениям данного людского общества, кто усомнится, что его должно выполнить. Ибо только то человеческое общество, которое служит тебе, праведно. Блаженны те, которые знают, что эти повеления отданы тобой ибо все делается твоими служителями, дабы показать, что нужно в данный час и что в предвозвестие будущего.